Глава 19. Мы с Бао сидели, скрестив ноги на соседних зубцах крепостной стены, и медитировали, чтобы обновить бафы, да и просто морально подготовиться к битве. Сенсей сам настоял на этом, вырвав меня из суеты и убедив, что перед таким испытанием нужно очистить разум и взять правильный настрой. И сейчас мы с ним, кажется, были единственными существами в радиусе нескольких километров, кто сохранял хотя бы видимое спокойствие. Глядя на бесчисленную орду демонов, накатывающую на город медленно, но неотвратимо, как прибой, я снова поймал себя на мысли, что не могу воспринимать их как армию. Это именно что стихия, бездушная, безликая, бесформенная, даже оскаленные морды чудовищ, их рычание и жажда убийства — это не признаки эмоций» а просто отражение сути — это как соленые брызги и шипение морской пены, как треск углей или завывание ветра. Гаракс же — будто одинокий корабль, застывший в ожидании надвигающейся бури, и задача у нас соответствующая — выстоять, пережить этот удар, сделать так, чтобы живая волна рассеялась, разбившись о крепость, как обутес. Получится ли? Совсем не уверен. Кое-какой опыт участия в штурмах крепостей у меня, конечно, был, в составе стальных псов. Но сражения были не столь масштабные, да и мы в них в основном играли роль диверсионного подразделения. Они шли в лобовую атаку, и уж тем более не играли в защите. Поэтому я не знал толком, как все должно выглядеть. Но пока что у меня складывалось ощущение полного хаоса и паники. Возможно... Защитникам просто не хватало дисциплины. Неписи-солдаты, нанимаемые игроками для гарнизонов гильдейских объектов, обычно действуют слаженно, сообща. Бандиты же носились по стенам и прилегающей к ним территории, как ужаленные, беспрестанно матерясь друг на друга, а иногда и устраивая потасовки. Главари ситуации справлялись неважнецки – Более-менее четкая и жесткая иерархия, напоминающая армейскую, была только у черных альбатросов. Остальные же были сбродом, слабо поддающимся управлению. Впрочем, возможно, я слишком требователен к ним. Они же не невымуштрованные солдаты, каждый из которых четко знает свое место и задачи. К тому же, несмотря на всеобщую неразбериху, дело каким-то непостижимым образом спорилось. Возле орудий сновали расчеты — Бойцы постепенно занимали свои позиции на стенах, в воздух то и дело летели заклинания, стрелы и снаряды покрупнее, отгоняя вьющихся над городом летающих демонов. Орда была гораздо больше той, что атаковала мирах. Похожих тон собрал всех демонов, которые сейчас были в верхнем мире, в единый кулак, еще и усилив их и миром. Пока что эта стратегия единого удара выглядела весьма эффективной. Если верить админским картам, на всем пути Орды от Фроствальда до Гаракса сейчас простиралась широкая полоса Красной Зоны. Демоны уничтожали все эмингиры возврата, до которых могли дотянуться. Вряд ли этим целенаправленно занимался Имир. Он для этого слишком неповоротлив. Скорее уж, резчик. Тем более, что ему вернули его серп, пригодный для уничтожения эмингиров не хуже, чем чудовищный молот Дробителя который, впрочем, тоже остался у Орды и наверняка обрел нового хозяина. Основная масса демонов была еще далеко, вне зоны действия орудий, но отдельные отряды саранчи, вырвавшиеся вперед, уже подступали к самым стенам. А летунов подтягивалось все больше с каждой минутой. Орда будто бы выпускала тонкие щупальца, осторожно пробуя на прочность нашу оборону. Многие наземные демоны попадались в зыбучие пески, но следующие за ними довольно быстро научились огибать опасные участки. Поначалу бандиты игнорировали эту саранчу, видимо, считая, что стены крепости достаточно высоки. И зря. Твари легко карабкались по каменной кладке, цепляясь когтями как альпенштоками. Справа и чуть ниже от нас с Бао, на площадке с катапультой, пару минут назад разразилась короткая, но ожесточенная схватка. Двое демонов неожиданно выскочили из-за кромки стены, напали на расчет. Я дернулся было на подмогу, но быстро понял, что бандиты и сами справятся. К каждому расчету был приставлен отряд крепких бойцов, и численное преимущество было на их стороне. Да и чудовища были относительно некрупные. В конце концов, нас игроков всего несколько человек, и мы физически не сможем прикрывать все слабые места крепости. Бандиты должны справляться сами. Несколько циклов медитации, необходимых для получения максимального бафа, давно прошли. Но я продолжал сидеть, разглядывая приближающуюся Орду. Ловил последние спокойные минуты перед бурей. Чем дольше я разглядывал наших противников, тем больше меня одолевало смутное чувство беспокойства. Что-то не так. Вроде бы те же самые демоны, но что-то неуловимо изменилось. Но что? Взгляд скользил по многоголовой шевелящейся массе, с трудом выделяя из нее отдельных существ. Боже ж ты мой, сколько же их! Волны чудовищ местами такие плотные, что под ними нельзя разглядеть землю. Объединяя всех наземных демонов под общим названием «саранча», мы, конечно, здорово упрощали картину, потому что на самом деле в Орде были десятки разновидностей различных тварей, отличающихся размерами, скоростью, живучестью, количеством конечностей, какими-то индивидуальными особенностями. Некоторые были не опаснее обычного грызла, но брали числом. Некоторые плевались кислотой или даже огнем. Некоторые были ядовиты, как василиски. Какие-то больше напоминали насекомых, а какие-то мощных зверюк типа носорогов. Иногда даже складывалось впечатление, что невозможно найти в стае двух похожих демонов. Каждый из них будто был сгенерирован случайным образом из десятка разных элементов. Все это многообразие, как ни странно, не придавало отдельным демонам индивидуальности. Наоборот, они для меня сливались в одну массу чего-то клыкастого, шипастого, хвостатого с горящими глазами и ракочущими в непрерывном рыке глотками. Откуда-то справа и сверху на нас сбау пикировал летун, похожий на нетопыря, с размахом крыльев метра в три. Я успел среагировать первым, швырнув в него чакрам. Рычание смерти пробило костлявое тело демона насквозь и тот судорожно дёрнул крыльями, сбился с траектории и врубился со всего маху в стену в паре метров под нами. Почти одновременно с этим застрекотала автоматическая турель самострел, отправляя в воздух десяток арбалетных болтов, заряженных какой-то магией, от которой они светились, будто неоновые трубки. Двое других летунов, вьющихся над нами, резко ушли в стороны, уходя от обстрела». «Да чего же назойливые создания!» — покачал головой Бау, спокойно поднимаясь на ноги и отряхивая колени. «Пожалуй, лучше спуститься. Там, под стенами, они докучают меньше». Я, поглядывая наверх, кивнул. Летунов над стенами крепости собралось уже, наверное, пара сотен, но большая часть их кружила так высоко, что напоминала стаи воронья. Алландские самострелы, а также маги и лучники бандитов их вполне эффективно отгоняли. Сами по себе летуны были довольно хрупкими, и главное их опасность была в неожиданности нападения. На моих глазах эти крылатые твари, пикируя на стены, сбрасывали вниз защитников или просто серьезно ранили, на лету располосовав когтями. При этом действовали они из-под тяжка и были куда осторожнее, чем наземное пушечное мясо. Пожалуй, именно это меня и беспокоило. Демоны в этот раз не просто перли волной, а действовали сообща, будто вся их огромная масса была единым существом. Рещик — куда более умный и расчетливый командир, чем дробитель? Или демоны просто учли ошибки, совершенные под Меррахом? Мыс Бао, огибая попадавшихся на пути бандитов, спускались с внутренней стороны стены, снова погружаясь с головой в царящую вокруг суматоху. Командовал всей обороной, конечно, магистр Джамалар. Его банда, как самая многочисленная и дисциплинированная, была ответственна за работу всевозможных орудий. Благо, у моряков был какой-никакой опыт обращения с ними. Пиратские корабли оснащались баллистами, установками греческого огня, некоторые даже примитивными пушками. Другие банды рассредоточили на стене, выделив для каждой свой участок. Мы, игроки, образовали отдельное подразделение и держали связь через чат-медальоны. «Что там у тебя, Стинг?» — как раз прозвучал в чате голос Стеллы. «Вроде шевельнулся, но потом опять затих». Огромная железная туша стегозавра возвышалась у западной стены. Вокруг нее по-прежнему были возведены строительные леса, Сновали подмастерья Стинга, подтаскивая какие-то детали и снаряды для пушек. От боевой машины был расчищен широкий проход к южным воротам и в штрафную зону за ними. У Стинга была сейчас одна задача — успеть вывести здоровяка за стену до того, когда нас доберется и мир. Привратные големы одни не справятся. «Спокойствие, только спокойствие!» — отозвался коротышка — Голос его звучал гулко, будто из бочки. «Настраиваю энергетические контуры. Это оказалось немного сложнее, чем я думал». «Сколько времени тебе еще понадобится?» «Да откуда же я знаю?» «Но когда все будет готово, вы это заметите». «Док», — продолжила перекличку Стелла, «я вижу, что вы вышли за стену. Зачем так рисковать?» «Просто набираю мясо. Но если выделите пару бойцов для прикрытия...» «Буду благодарен». «Стас, ты не занят?» «Сейчас поможем», — переглянувшись с Бау, отозвался я. «Мы тоже с вами», — раздался справа знакомый голос Больта. Огр шагал к нам, лязгая тяжеленными орехалковыми доспехами. В лапах он тащил сразу два цельнометаллических башенных щита, за каждым из которых можно было человека три разом укрыть. Щиты эти, судя по толстым четырехгранным шипам и заточенной нижней кромке, служили одновременно и защитой, и оружием. Форма же у них была такая, что, уперев их нижними краями в землю и чуть присев, Огр превращался в этакую черепаху. Идеальный танк. Его бы в данж какой-нибудь, любая команда игроков, с руками бы оторвала. От мысли об этом стало грустно. Какие уж теперь данжи, какие игры. Есть, конечно, слабая надежда, что после того, как все это закончится, Артер восстановят, откатят к какой-нибудь ранней версии и снова запустят в него игроков. Но он уже точно не будет прежним. И вообще, смогу ли я вернуться в него? Готов ли буду начать все заново? И тут не уверен, в одну реку не войдешь дважды. К же, после того, что мне показала Ока, я уже вообще ни в чем не уверен и уже хочу, наконец, получить ответы на все эти накопившиеся вопросы, но для этого придется основательно тряхнуть всех в реале — и Стеллу, и Моретти, и вообще всех, кто причастен к этому проекту, и я полон решимости сделать это». Сразу же после битвы, без разницы, чем она закончится. И без разницы, чем закончится эта моя попытка. Пусть меня даже выгонят к чертям из команды, но я так больше не могу. Дока мы обнаружили уже за воротами на площадке, огороженной выращенными геомантками острыми скалами. Его сопровождали только фамильяры — карачун и черный рыцарь с фламбергом. Привратные големы — пока стояли у стены неподвижно. Мы экономили их силы, потому что аккумуляторов их, по расчетам Стинга, хватало всего на пару часов активных действий. Потом нужно либо отправлять их на восстановление, либо вставлять запасные источники питания. Для демонов, снующих у стены, некромант, видимо, выглядел легкой целью, поэтому чудовища начали стягиваться к нему со всей округи. Док стоял неподвижно, будто не замечал их. Его худощавая фигура в черной с серебром броне смотрелась мрачно и угрожающе. Волосы на непокрытой голове развивались от ветра, будто языки белого пламени. Аура смерти, окружавшая его, чувствовалась даже без истинного зрения. Уверен, будь под его ногами трава, она бы пожухла и почернела в радиусе нескольких метров. Фамильяры тоже выглядели устрашающе. Но я знал, что далеко не они главное оружие Дока. Из свежих трупов он способен поднять целую армию. Он уже во время нашей последней встречи был весьма силен, а сейчас еще и прибарахлился в закромах у Стеллы. Я заметил несколько новых артефактов на его поясе какой-то исписанный светящимися рунами череп, книгу в черном переплете и что-то вроде песочных часов, наполненных зеленовато-белым дымом, сквозь который то и дело пробивались темные извивающиеся силуэты. — Спасибо, ребят! — обернувшись через плечок и внул док. — Прикройте меня немного. Демонов старайтесь сильно не калечить. — Это как? — насмешливо оскалился Больт убивать, но не очень сильно? Думаю, доктор Насфераториус имеет в виду, что для осуществления его некроманских ритуалов важна структурная целостность трупов как исходного материала. Поэтому, думаю, будет целесообразно, монотонно забубнил Дракен. Боль страдальчески закатив глаза, издал протяжный вопль. Да как ты меня уже задрал от твоих заумных речей? У в трубочку сворачиваются! Мы драться сюда пришли или языками молоть!» «Ну, если ты настаиваешь», — виновата пожал плечами дракин, — «тогда дракин бить!» Огр резко развернулся в сторону похожего на льва демона с целой гривой длинных костяных шипов на голове. Тот сиганул откуда-то со скалы, явно метив дока, Но Дракенбольд успел броситься на перерез и долбанул чудовище плашмя щитом, сбиваясь с траектории. Металл с хрустом смял роговые наросты, часть из них обломилась, полетев во все стороны как щепки. Будто по команде, на нас разом бросилось еще с полдюжины демонов. Все относительно небольшие, но быстрые. В основном такие первыми и достигали стен Гаракса. Разведчики? Азарт боя захватил меня быстро, будто обдавшая с головой морская волна. Все сомнения, тревоги, напряженные ожидания разом смело, и я был только рад этому. Как же все-таки проще, когда знаешь, кто враг, а кто друг, и когда врага можно от души лупить, чем ни попадя. «Боль справа!» — выкрикнул я, на ходу швыряя чакрам в демона, зашедшего в тыл доку. Огр крутанулся, пробороздив кромкой одного из щитов землю и вздымая веер пыли и мелкой каменной крошки. Отбросил от себя одно чудовище, от второго, не глядя, заслонился вторым щитом, демон повис на нем, будто вцепившийся в шторы кот, яростно защелкал пастью, но тут же получил поперек хребта от Бао. «Осторожней, еще один!» — предупредил меня док — и тут уж была моя очередь отмахиваться посохом. На площадку, перепрыгивая баррикады из выращенных геомантками скал, влетали все новые демоны. Похоже, мы приманили к себе значительную часть авангарда, до этого сновавшего возле крепости. Что ж, это даже к лучшему. Оттянем их внимание на себя, чтобы не тревожили защитников на стенах. Сами мы не сильно рискуем, против нас пока не самые опасные демоны примеру, те, с которыми мы сражались, отбивая пленников у баракуды, были почти неубиваемыми, с просто запредельной живучестью. А с этими уж справимся. Главное — перетерпеть начало боя. А дальше каждый убитый демон, поднятый доком в виде некроверсии, будет усиливать наш отряд. Мы вчетвером, если считать Дракенбольта за одного, Никогда раньше не сражались вместе, однако сработались довольно быстро, да и фамильяры не зря жрали свою ману. Карачу насыпал демонов ледяными заклинаниями. Черный рыцарь, сияя мертвенным голубым светом из сочленений доспехов и Т-образного выреза назабрали, рубил тварей мощными взмахами меча, не обращая внимания на укусы и удары когтей. На бал я даже временами отвлекался, завороженный зрелищем его мастерства. Сенсей двигался быстро, бил еще быстрее, уходил из-под атак демонов легко, будто стекающая по камням вода. Но при этом все движения его были простыми, экономными, часто едва уловимыми глазом. Никакого позерства, красивых размашистых ударов посохом, лишь едва различимый глазом стихийный шлейф тянущийся от посоха, когда Бау убил каким-нибудь умением. Эти шлейфы я начал различать после того, как получил мастера в знании Ци, но, думаю, они были всегда. Боевое искусство Кси во многом сродни магии, только вот мы вкладываем свои приемы не ману, а саму Ци — энергию мироздания. из заскал показался первый по-настоящему крупный и опасный демон. Этакая помесь быка и гориллы — с толстенными торчащими в стороны рогами. Спрыгнул он прямо на магическую баллисту, одну из тех, что были расставлены в специальных гнездах между скалами. Деревянные балки механизма хрустнули под его весом. я карганай прорычал док. «Орудия тоже прикрывайте! Попортят же все, бесы косолапые!» Расчетов рядом с баллистами пока не было, Их выведут, когда и мир подберется достаточно близко. Но некромант прав. Надо было озаботиться защитой ценного имущества. Эдак передовые отряды демонов переломают их раньше, чем они успеют сделать хоть один выстрел. Какой все-таки бардак во всей этой обороне. Вот что значит поручить ее тем, кто привык только грабить и убивать. «Я им займусь!» Я бросился вперед, отрезая здоровяку путь к соседней баллисте. Зверюга явно нацелился именно на нее. Выходит, не такая уж тупая тварь. На бегу я попытался набросить на демона окаменение, но тот лишь на мгновение застыл, покрывшись каменной коркой, которую тут же проломил изнутри, словно тонкий осенний лед на луже. Видимо, уровень умения слишком низок. Но все же удалось сбить его немного с толку, отвлечь. А там уж дистанция сократилась, и в дело пошел посох. Бил я комбо связками стихии воды. Они так и остались у меня самыми любимыми и привычными. К тому же и прокачаны были лучше остальных, так что чаще срабатывал бонус на бесплатную атаку. Шлейфы от ударов были голубоватыми и размытыми, будто рябь на воде. А в сам момент контакта оружия с телом врага воздух вместе удара дрожал, вспучивался пузырем. «Отличный экземпляр!» — крикнул док. «Шкуру не попорти!» «Ха, легко сказать. Зверюга мощная, на уровне именного монстра, так что воспринимать ее приходится всерьез. По-моему, мне хватит и одного пропущенного удара этой когтистой лапы, чтобы отправиться к мингиру. Хорошо еще, что я пока с ним один на один. Остальные демоны схлестнулись с Бау, Дракенбольтом и Доком. Но это вряд ли долго протянется. Я врубил боевой транс, быстро перекачивая бонусные очки характеристик в ловкость». Против этого противника мне понадобится максимальная скорость и точность. Лупить эту тушу посохом можно долго, ему хоть бы хны. Нужен один смертоносный удар. Воздух вокруг будто загустел, даже звуки стали доноситься до меня заметно растянутыми и на полтона ниже. Головокружительным пируэтом уйдя от удара лапой, я убрал посох и резко сократил дистанцию, заходя противнику во фланг а потом кувырком и за спину. Тот завертелся на месте, попытался ударить меня шипастым хвостом, но я снова увернулся. Правая рука уже горела, затвердевая и вытягиваясь в орехалковый клык. Всплеск! Короткий, но мощный баф добавил мне еще скорости, так что на несколько мгновений показалось, что вокруг все застыло, еле двигаясь, Сам я взлетел в прыжке, оказываясь вплотную к демону и целясь клыком прямо ему в глазницу. Я успел даже разглядеть, как меняется взгляд чудовища, фокусируясь на мне. Оно явно успело осознать опасность, но вот среагировать уже нет. Раскаленный металлический клин, в который превратилась моя рука от локтя до кулака — С хрустом вонзился в правую глазницу твари, выжигая глубокую дыру на месте глаза и большей части содержимого черепа. Мы вместе рухнули вниз, и я отдернул руку, едва мои ноги коснулись земли. Отпрыгнул назад, опасаясь ответной атаки. Демоны опасны даже в агонии, так бьются, что запросто можно попасть под раздачу. Но этот умер почти мгновенно кажется, даже раньше, чем окончательно распластался по земле. Я поглотил его ци, привычно пустив часть на восстановление зарядов, а остальное распределив автоматически. Убитый мной демон почти сразу окутался зеленоватым сиянием, и я увидел, как док, протягивая в его сторону руку, быстро бормочет какие-то заклинания. Мертвое тело дернулось, потом начало вспучиваться, будто раздираемое изнутри. Но наблюдать за процессом превращения мне тоже было некогда. Нужно было отгонять остальных тварей. Когда бой неожиданный и скоротечный, это всегда бодрит, вызывая прилив адреналина. Но чем больше он затягивается, тем сильнее начинаешь выпадать из реальности. Время для меня будто остановилось, все посторонние мысли окончательно выдуло из головы. Я видел перед собой лишь оскаленные уродливые морды чудовищ, следил за товарищами, чтобы в случае чего прикрыть их с фланга или с тыла, держал в поле зрения шкалу зарядовцы, чтобы вовремя ее пополнять. В какой-то момент к нашему отряду присоединились Эрик и Вульф, но я даже не заметил, как это произошло. Аватары игроков почти не знают усталости, и я превратился в настоящую машину смерти. Эмоций почти не осталось, сплошной расчет. Как эффективнее и быстрее добить очередного демона? Стоит ли тратить заряд ЦИ на умение? Перезарядился ли уже эфирный кристалл на рычание смерти? Отряд наш постепенно разрастался за счет некродемонов, поднимаемых доком. Чудовища у него получались еще страшнее, чем при жизни. Хотя, казалось бы, куда уже? Они сохраняли в общих чертах свою форму, но плоть их заметно съеживалась, уплотнялась и чернела. Пасти и глазницы начинали сиять ярко-зеленым цветом, кровь тоже становилась зеленой и едкой, как кислота. Но и противников наших становилось все больше. Мы и сами не заметили, как схватка с передовыми отрядами Орды постепенно перетекла в полномасштабное сражение. Основные силы демонов уже вступили в бой, Над нашими головами со стороны крепости летели тучи стрел и снарядов из орудий. «Осторожней там!» — донеслось из голосового чата предупреждение Стеллы. «Будьте готовы отступить к воротам, а вместо вас выведем големов!» «Стинг, что у тебя там?» «А, что? Извини, а тут вздремнул немного!» «Ты с ума сошел?» «Да шучу я! Работаем, работаем!» «Когда будешь готов?» «Как только, так сразу! Не отвлекай!» Мы как раз отбили очередную волну демонов, и в момент короткой передышки я почувствовал дрожь под ногами. Мощные подземные толчки ощущались и до этого, но с каждой минутой они становились все сильнее. Я не сразу и сообразил, что это такое. Шаги. Медленная, но верная поступь Эмира, инистого великана. Я помнил те эмоции, которые испытал, когда впервые увидел Титана. Тогда это был сам офис песчаный червь мароккана. Это, конечно, ни с чем не сравнимо. Размер все-таки имеет значение, и значение это растет в геометрической прогрессии. Чудовище таких масштабов уже даже сложно воспринимать как живое существо. Это просто какая-то ходячая гора, и уже то, что она способна двигаться, вызывает просто животный ужас и трепет. И мира можно было уже разглядеть. Его башка и горбатая спина маячила над окружавшими наше поле боя скалами. Самые дальнобойные катапульты со стен уже начали пулять по нему, пока обычными снарядами, явно прицеливаясь. Одно из каменных ядер, кажется, просто кусок строительного блока, как раз ухнуло ему в плечо, разлетевшись на обломки. Твою ж мать, когда он успел подобраться так близко? Хотя у него ведь и шаги-то одним махом метров двадцать одолеет. Титан уже явно на границе полосы отчуждения. Участка перед стенами крепости, что геомантки превратили в сплошное усеянное зыбучими песками поле. Рядовую саранчу эти ловушки уже слабо останавливали. Они перли целыми стаями, огибая или перепрыгивая их. Но титан с его весом должен был крепко завязнуть в этой мягкой почве, надолго задержавшись в зоне поражения осадных орудий. Саранча, движущаяся перед титаном, напоминала набегающую на берег волну. «Если бы док к этому времени не успел поднять добрых пару десятков некродемонов, мы бы вряд ли смогли удерживать ее натиск на своем участке». Но мы пока справлялись, умудряясь еще и сохранять большинство заготовленных баллист с магическими цепями. Позади нас заскрежетали, выдвигаясь вперед, превратные големы. Стелла все-таки решила вывести их пораньше, подстраховывая нас. «Отступаем к стене!» — крикнул Эрик. «Плотнее держим строй!» Мы дали големам выдвинуться чуть вперед, рассеяться полукругом, Демоны, пытавшиеся атаковать их сходу, натыкались на толстенную броню и удары чудовищных секир, лезвия которых достигали метров трех в длину. Двигались големы немного неуклюже, но достаточно быстро, чтобы оставаться опасными для противников. Тем более, что промахнуться им было сложно. Саранча перла все более плотным потоком, едва не сталкиваясь друг с другом. Мы укрылись за големами, отбиваясь от тех демонов, которые все же проскакивали через их линию обороны. Таких было немало, так что работы хватало. Мне снова пришлось врубить боевой транс и полностью сосредоточиться на битве. Физической усталости не было. Аватару с таким уровнем живучести она не грозила. К тому же и Вульф постоянно подбадривал бафами». Но эмоциональное напряжение нарастало, давило на плечи уже вполне осязаемым грузом. Мало какой рекламный ролик Картера обходился без красивых кадров сражений. Поединки гладиаторов, схватки игроков с чудовищами, масштабные битвы за крепости, мечи и магия против клыков и когтей. Завораживающее, брутальное зрелище. Но сейчас оно постепенно превратилось для меня во что-то отвратительное, будто видеоотчет со скотобойни. Я уже давно потерял счет убитым демоном, все тело покрылось сплошной коркой застывшей крови и прочих потрохов. На раны я и вовсе не обращал внимания. В боевом трансе боли не чувствуешь. К тому же за спиной опытный и сильный целитель. Никаких красивых комбо или эффектных добиваний. Мы все действовали деловито и хладнокровно, как мясники. Но самое страшное, казалось, что во всем этом попросту нет смысла. Вокруг нас уже земли не было видно под трупами чудовищ. Но на смену убитым пребывали все новые и новые... И не было им конца. Потоки саранчи огибали укрепленный участок перед воротами, окружали город, карабкались по крепостным стенам, будто тараканы. Там наверху тоже вовсю шла битва. Я слышал доносящиеся оттуда вопли и ругательства, заглушаемые ревом чудовищ. Мы, игроки, привыкли считать себя главными в этом мире. Собственно, так всегда и было. Весь Артер был создан для нашего развлечения. «Все здесь вращалось вокруг игроков и строилось на их превосходстве. Но сейчас я, пожалуй, впервые почувствовал себя просто песчинкой. Сейчас мы здесь вовсе не полубоги. Мы лишь горстка чужаков, оказавшихся в водовороте чужой войны. С чего мы взяли, что сможем изменить исход этой битвы? С чего взяли, что вообще способны на что-то повлиять?» «Мы даже взглядом охватить можем только малую часть того, что происходит сейчас в крепости. На стены уже успело прорваться столько саранчи, что даже удивительно, как осадные орудия до сих пор не заглохли. Но бандиты, похоже, держались молодцом. Да, из них, может, и хреновой стратегии, но уж когда дело доходит до драки, они могут за себя постоять. В воздух взмывали все новые снаряды, Джамалар, похоже, отдал приказ бить из всех орудий. В приблизившегося Эмира полетели какие-то здоровенные светящиеся бандуры, явно магические. Земля вздрагивала от шагов Титана все сильнее. Каждый толчок ощутимо отдавался в подошвах. Однако, завязнув на самом краю зыбучего поля, И мир вдруг остановился и заворочился из стороны в сторону, будто оценивая, нельзя ли обойти препятствие. «Ну же! Давай, шагай! Провались поглубже!» Мы отступили еще ближе к стене, сузили круг обороны, так, что большую часть наседавших на нас демонов взяли на себя подопечные Дока. И замерли, напряженно наблюдая за ледяной глыбой. «Ну же!» «Он должен попасть в ловушку! Запасного плана у нас все равно нет!» И мир как-то странно сгорбился. Фиолетовое свечение, сочившееся из щелей между глыбами, которые его составляли, заметно померкло и запульсировало. «Что это?» — спросил я, щелкнув по чат медальону. «Стелла!» «Не знаю», — напряженно огрызнулась она. «Обычный мир был просто великаном с морозной аурой». Какими сюрпризами наградил его Хтон, понятия не имею, но будьте настороже. Мне кажется, он что-то... Да она не успела. Титан выпрямился и, как мне сначала показалось, взорвался. Фиолетовая вспышка резанула по глазам, и я инстинктивно отвернулся. От грохота заложила уши, земля вздрогнула, так будто Титан не просто шагнул, а прыгнул. Мы едва удержались на ногах, а когда я снова обернулся в сторону Эмира, чтобы посмотреть, что случилось, это было похоже на белое цунами, вздымающееся на десяток метров над землей и несущееся на нас со скоростью товарного поезда. «В укрытие!» — запоздало выкрикнул кто-то но на отступление у нас оставалось секунд пять. Явно недостаточно, чтобы успеть вбежать в ворота и скрыться за толстой крепостной стеной. Шанс был только у Эрика. Он мгновенно преодолел большую часть расстояния блинком. Передо мной вдруг будто пикап сверху рухнул. Дракенбольд прыгнул, с размаху вонзил свои щиты в землю под углом, и присел, скрываясь за ними, а заодно укрывая и нас с Доком, Бао и Вульфом. И через мгновение нас накрыло. Ударная волна долбанула в щиты так, что Огр с трудом удержал их и прошла у нас над головами, накрыв молочно-белым морозным воздухом. Но, собственно, не в этом ударе заключалась основная опасность. Через секунду нас накрыла волной такого пронизывающего холода, что я с ужасом почувствовал, как моя кожа мгновенно покрывается коркой иния. Мороз не просто обжигал, он сковывал, пронзал насквозь, будто сотни длинных игл. Обе головы Дракенбольта, страшно оскалившись, захрипели, а потом и заорали в голос, когда Огр оторвал ладони от металлических рукоятей щитов, оставляя там здоровенные ошметки примершей кожи. Кровь обильно закапала из обширных ран, от нее шел заметный пар. Вульф сделал несколько пасов дрожащими посиневшими пальцами, еле шевеля губами для заклинания. Нас окатила волна тепла, которая после обморожения воспринималась как пытка, но стало легче. «Все живы!» — оглянулся целитель, перебирая на поясе какие-то зелья в заиндивевших флакончиках. Больше всех досталось Доку. С живучестью у него было не очень. Но Вульфу удалось его вытащить, вовремя подлечив и снабдив зельем для защиты от холода. Вокруг нас все заволокло белым морозным паром. Демоны тоже попали под раздачу. Многие из них были сплошь покрыты коркой льда и инея и едва шевелились, хрипя и повизгивая. Големы — защитники ворот — тоже еле двигались, скрипя железными суставами. Рыжеватый металл их брони затянула коркой льда. И это ведь не эпицентр удара. До нас эта волна докатилась через все поле перед стенами Гаракса. Что же тогда там, рядом с Эмиром? Будто в ответ на мой вопрос, земля под нами снова вздрогнула. Потом еще сильнее и еще... Из морозной дымки на юге вынырнул гигантский темный силуэт. До него уже было метров 100-150, не больше. Как раз самое удачное расстояние для массированного обстрела. Однако орудия на стенах застыли, защитники крепости еще не оправились от ледяной волны. Правда, и большая часть демонов, что находилась перед стенами, тоже сейчас были в глубоком ауте. Поэтому воцарилось странное гнетущее затишье, прерываемое только тяжелой поступью Титана. «Он же и кучу своей саранчи переморозил, дебил!» — прохрипел посиневшими губами док. «Ему плевать», — ответил я, — «у него еще есть». И это правда. В штурме явно не успела поучаствовать и половина Орды. Уже сейчас сквозь грохот шагов Титана можно было расслышать приближающийся гул новой волны саранчи. Со стен доносились крики и ругань бандитов, какой-то скрип и скрежет, в воздух взлетело несколько тяжелых снарядов, в цель попали всего два, но «Титан» их, кажется, даже не заметил. Защитники понемногу приходили в себя, возвращались к орудиям, однако момент был явно упущен. «И мир свободно шагал по промерзшей земле, почти не проваливаясь, и до стен должен был добраться гораздо быстрее, чем бандиты сумеют снова сфокусировать огонь. А вместе с ним и новая лавина саранчи на подходе». «Это конец!» — дрожащим не то от холода, не то от волнения голосом пробормотал Вульф. «Слабо сказано!» «Это полный пипец!» — отозвался в чате Стингг. «Но мы еще повоюем! Я тут такие вундервафли в стегозавра зарядил! Закачаешься! Лишь бы не рванули раньше времени!» Со стороны ворот донесся громкий ляск и звуки тяжеленных ударов. Еще немного, и мы увидели тяжеленную шагающую машину размером, пожалуй, побольше железнодорожного вагона с громоздящимися сверху угловатыми надстройками орудий. Самые большие стволы были диаметром метров полтора и задраны вверх под углом, будто у старинной «Катюши». На броне стегазавра я разглядел Эрика и Стеллу, наполовину высунувшихся из квадратных люков. «Скорей залезайте! Еще успеем жахнуть по супостату ядреным батоном!» Голос Стинга слышался будто из трубы. Сам он скрывался где-то в кабине этой огромной оландской махины. Нам же нашлись места в десантных отсеках. Только Дракенбольд, увы, не пролез ни в один люк, так что пришлось ему оставаться снаружи, держась закрепление орудий. Стигазавр при ходьбе оглушительно лязгал металлическими суставами, а временами скрижетал так, что звук этот пробирал до самых печенок, но двигался при этом довольно уверенно и бодро, оставляя за собой глубокие отпечатки лап, похожие на птичьи. К моменту, как мы вышли за стену, Деймира да было уже рукой подать. Чтобы окинуть его взглядом, приходилось запрокидывать голову. В грудь ему летели многочисленные снаряды катапульт и баллист со стен, а один здоровенный булыжник, закинутый требушетом из-за стены, угодил точнёхонько в голову. Но не похоже было, что его это остановит или хотя бы ненадолго замедлит. Титан упрямо двигался к крепостной стене, Уже нависал над ней, как гора, еще несколько шагов, и он вскинет свои гигантские лапищи, попросту сминая башни, сметая с площадок установленные орудия, дробя под чудовищным весом каменную кладку. «Держитесь крепче, карапузы!» — заорал Стинг, пытаясь перекричать грохот от шагов Титана. «А по моей команде всем зажмуриться и раскрыть рты!» «Это еще зачем?» — переспросила Стелла. «Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, чтоб глаза не повылезали, а барабанные перепонки не полопались. Чего непонятного-то?» Стигозавр продолжал уверенно шагать в сторону Титана. Грохот вокруг стоял такой, что слышали мы друг друга только благодаря чат-медальонам. «Какой план вообще?» — выкрикнул Эрик. «Мы тут с красоткой Чаргалот соорудили пару экспериментальных ракет». «Я назвал их стингерами, естественно. Взрывная мощь у них, будь здоров. Но вот за дальности точность не ручаюсь. Надо подобраться поближе». «Да куда уж ближе-то?» — возмутился я. «Ты что, думаешь, по Титану промахнешься? Да он с десятиэтажку ростом». «Ну ты-то хоть не умничай, Стас. Говорю же, экспериментальные штуки». Гарантий никаких не даю. Оглянувшись назад, я сообразил, что две самые крупные цилиндрические конструкции на спине стегозавра — это и есть снаряды. Стинг, похоже, попробовал создать что-то вроде современных ракет, начинив их местными взрывчатыми смесями, и бог знает, чем еще. А уж если ему помогала черг-голод... Я судорожно сглотнул, представив, что все эти сотни кило адской смеси случайно детонируют, например, от тряски. Первым порывом было спрятаться и захлопнуть над собой люк. Но потом до меня дошло, что в случае взрыва никакая броня не спасет. Скорее всего, на месте стегозавра останется одна большая воронка. Эмир шагнул ближе к стенам Гаракса, и земля под нами содрогнулась так, что боевая машина закачалась на своих паучьих ногах, едва не потеряв равновесие. Мы дружно вскрикнули, а Дракенбольд разразился длиннющей ругательной тирадой на два голоса. «Спокойно! Еще немного!» — выкрикнул Стинг. В голосе его звучал какой-то нездоровый азарт. Не удивлюсь, если он еще и здорово принял на грудь перед выездом. Впрочем, я его не виню. У меня и самого нервы на пределе. Самому мне бояться особо нечего. Главный Менгер Гаракса еще на месте. Да и помимо него в округе еще полно точек, где игроки смогут воскреснуть. Но с нами ведь Бао, и Дракенбольд, и Эрик, в конце концов. Нам есть что терять». У Стеллы, похоже, возникли те же мысли, потому что она скомандовала «Эрик, выходи по экстренному протоколу, остальные тоже будьте готовы». «А боль-то куда девать? Его нужно эвакуировать в безопасное место». «Оглянись, Эрик, ты думаешь, где-то здесь остались безопасные места?» Стелла была права. «Весь наш план по обороне вот-вот провалится, и тогда демоны камня на камне не оставят от Гаракса, до подземелий тоже наверняка доберутся». Но надежда умирает последней. «Учитель, вам нужно уходить!» — выкрикнул я, перелезая по броне ближе к Бао. Тот не прятался в люк, а сидел прямо на корпусе машины, вцепившись лапами в поручни. Его черная шерсть серебрилась инеем и стояла дыбом, так что он даже визуально увеличился в размерах. Запрокинув голову, он неотрывно смотрел на Титана широко распахнутыми глазами. Сейчас он как никогда напоминал встревоженного рассерженного кота. — Учитель, ты слышишь? Тут опасно! Нужно уходить! — Я останусь с тобой, мангуст. Но... Он отвлекся на секунду от разворачивающегося перед нами зрелища и зыркнул на меня так, что все снова встало на свои места. Кто здесь ученик, а кто наставник? — Я остаюсь. Я должен это увидеть. Но ты... «Можешь погибнуть!» — выкрикнул я и сам поразился тому всплеску отчаяния, который меня накрыл. «Значит, таков мой путь, и это будет славный конец!» Я не нашел, что ответить и лишь скрипнул зубами от досады. А потом и вовсе стало не до разговоров. Стинг, наконец, вывел стегозавра на удобную позицию для стрельбы — Неуклюжий механический зверь затоптался на месте, шире расставляя ноги и сгибая суставы, так будто пытался присесть на заднюю часть. Новая волна демонов к тому времени уже добралась до стен. Часть стаи, скрижища когтями по мёрзлой земле, направилась и в нашу сторону. Но, к счастью, превратные големы были ещё на ходу и прикрыли старшего собрата с фланга. «Так, а вот сейчас...» «Я уже не шучу! Держитесь, за что можете!» — заорал в голос Стинг. «Жахнет так, что мало не...» Договорить он не успел. Наверное, нажал на что-то раньше времени. Но он не соврал. Рвануло и правда знатно. «Я успел увидеть, как Дракенбольд кубарем покатился с брони, отброшенный взрывом». Как одна за другой отрываются от спины стегозавра огромные ракеты со слепительно-белыми шлейфами сзади. Инстинктивно набросил водяную сферу, прикрывая себя и всех, кто сидел на броне. Но пламя этих шлейфов мгновенно выжгло эту преграду, да и нас здорово опалило. Хотя вроде и зацепило совсем вскользь. А вот слышать... Я ничего не слышал, потому что попросту оглох в первое же мгновение запуска ракет, и голова от контузии кружилась так, что стоило повернуть голову, как все вокруг смазывалось в расплывчатую цветную полосу. Плюс все стало еще и каким-то замедленным. Кажется, на какое-то время непроизвольно врубился боевой транс. Из-за этого все, что происходило дальше, выглядело довольно сюрреалистично. Свалившись с раскаленной брони на землю и кое-как поднявшись, я успел развернуться в сторону Эмира и увидеть, как стингеры почти одновременно ударяются в него. Один в плечо, второй куда-то в ногу, почти у самой земли. Траектория полета у ракет получилась светьеватая. Они скорее напоминали огромные новогодние шутихи, вихляющие стороны в сторону. Да уж, с точностью совсем беда. Сдвоенный взрыв снова сбил меня с ног. Я откатился назад, прячась за одну из лап стегозавра. Двигался я почти на ощупь, потому что глаза едва не сожгло вспышкой. На какое-то время я вообще превратился в какого-то червя. Оглохший, ослепший, почти обездвиженный. А потом меня все же настигла боль. Вся поверхность тела превратилась в сплошную ссадину, щедро посыпанную солью. Наверное, меня здорово обожгло хвостовым пламенем ракет. А может, и обморожение давало о себе знать. Все это было уже неважно. Все, чего я сейчас хотел, это хоть немного оклематься и взглянуть, что там с Эмиром. Удалось это далеко не сразу. И подняться, и что-то разглядеть. Все пространство перед городскими стенами заволокло гигантским облаком пыли от взрыва, и оседала она медленно. Пыль эта смешивалась с едким дымом, от которого горела глотка, и было трудно дышать. Звуки возвращались, но медленно, будто издалека, и в каком-то странном порядке. Сначала, сквозь стук собственной крови в висках, я расслышал крики товарищей в голосовом чате они становились все громче но потом их постепенно заглушил страшный грохот и гул доносящийся откуда-то из глубины облака накрывшего и мира Эрик эрик кто-нибудь видит эрика не отвечает в чате оффлайн он успел выйти или погиб пока непонятно док вульф вы где я минус воскресу центрального Менгира гаракса. «Я тоже, но я в червоточинах привязку сделал. Мангуст? Мангуст!» Я не сразу понял, что обращаются ко мне. Голова туго соображала. К тому же я в это время как раз отыскал Бау и помогал ему подняться. Где-то неподалеку ворочался Огр, гремя доспехами и отчаянно матерясь, но его не было видно за клубами пыли. Земля снова заходила ходуном, и сквозь пыльную завесу я разглядел темный силуэт Титана с проблесками фиолетового пламени. Великан ворочался из стороны в сторону, кажется, пытаясь подняться. Ракеты сбили его с ног, и, насколько я смог разглядеть, довольно сильно повредили, так что он стал прихрамывать. Однако в целом выглядел так, будто просто получил пару хороших оплеух, но никак не смертельную рану. «Да и етишкины шишки, он все еще живой!» С непередаваемой обидой в голосе воскликнул Стинг. «Слушайте, ну я тогда вообще не знаю, чем его брать!» Коротышка как раз выбрался из кабины своего детища и, стянув с головы кожаный шлем, увешанный всякой оптикой, глядел на Эмира, запрокинув чумазое носатое лицо кверху. «Не знаю, способен ли был Титан чувствовать боль, — Но, кажется, некоторые эмоции ему были не чужды, потому что движения его стали резче и быстрее, бутон он всерьез разозлился. Нас он так и не заметил. Мы были сбоку от него, к тому же скрытые за пылевой завесой. Поэтому всю свою ярость он обрушил на крепостные стены. Удар был такой, будто снова что-то взорвалось. Во все стороны полетели каменные обломки, многие размером с автомобиль. «Уходим». «Срочно! По экстренному протоколу!» — еле расслышал я в чате голос Стеллы. «Мы сделали все, что смогли!» Она, конечно, была права. Сейчас даже нам было опасно здесь оставаться. Неизвестно, сколько еще продержатся Менгиры. Но принять поражение было непросто. А еще сложнее — бросить здесь тех, кто не может последовать за нами в реальный мир. Я в ужасе обернулся к Бао. «Что с ним будет?» «Когда я ставлю его здесь, посреди захваченного демонами города?» Ксилаев Орда вроде бы не объявляла чуждыми истинной земле. Но кто знает, вдруг ему припомнят то, что он сражался на стороне защитников крепости. Сенсей вроде бы не пострадал от взрывов, если не считать пары длинных порезов, пересекавших морду. Наши переговоры по чат-медальонам он, как и Дракенбольд, не слышал, да и вообще стоял чуть поодаль от группы, завороженно глядя куда-то в небо». Причем смотрел не на Титана, а куда-то правее него, поверх крепостной стены. Я невольно обернулся, проследив его взгляд. «Что там?» И вдруг замер. По хребту пробежали мурашки, брови сами собой поползли вверх. Я только и смог, что прохрипеть в чат перебивая остальных. «Эй, вы, поглядите, там, на северо-востоке!» Сквозь оседающее облако пыли явственно можно было разглядеть надвигающийся на нас гигантский силуэт, размерами сравнимый с Эмиром. Только плыл этот силуэт в воздухе. Похоже, он появился со стороны побережья, откуда-то с севера, иначе бы мы его давно заметили. А сейчас завис над городом, медленно разворачиваясь. «Это что за...» — ахнул Стинг, торопливо натягивая свой шлем — Потом снова содрал его и, матерясь, принялся протирать окуляры от пыли, поплёвывая на них и орудуя краешком рукава. «Док, ты это тоже видишь? Над городом!» — вызвал я некроманта. Он, в отличие от Вульфа, был ещё онлайн. К тому же возродился у Центрального Менгира, так что сейчас должен был быть где-то в Гараксе. «Вижу, конечно, не слепой». «Стелла! Что это такое?» — заорал я, пытаясь перекричать грохот камней. И мир как раз ударил снова, круша стены. Каменные обломки ввалились в опасной близости от нас, но все были так ошарашены, что не обращали на это внимания. Я отыскал взглядом командира нашего отряда, бывшая призрак, наоборот, стянула с себя свой тактический шлем, будто не доверяла тому, что показывает оптика. В небо она смотрела с таким изумленным видом, что я понял, вопрос мой не по адресу. Мимо меня, громыхая доспехами, медленно пробрел Дракенбольд. Он, кажется, шел, не осознавая, куда идет, потому что обе его головы тоже смотрели в небо. «Это ведь оно!» — вдруг заорал Больд. «Это то, про что говорила Ника!» Его крик невольно заставил нас обернуться к нему. «Они вернутся в древнюю гавань!» Медленно, торжественно, во всю мощь своего голоса прогудел Дракен. «На них вся надежда! Помоги им понять, что происходит!» «То пророчество, что дала Ника?» — недоуменно скривился Стинг. «Но я что-то не понял!» «Гаракс! И есть та древняя гавань!» — выпалила Стелла. «И Ника говорила совсем не об игроках!» «Тогда о ком?» «Кто это, мать их, за ногу?» Стелла снова вскинула взгляд к небу, к зависшей над городом громадине. Ее ответ, впрочем, был уже очевидным. «Аланты». Огромный летающий корабль был похож обводами на подводную лодку. Передняя его часть была более массивной и имела по бокам два толстых выступа, похожих на самолетные крылья, только короче. Из корпуса выступали многочисленные стволы орудий, металл обшивки знакомые очертания геометрических узоров — все указывало на то, что это и правда «Аландский корабль». Только вот в отличие от всех остальных построек и механизмов «Алантов», встречающихся в Артере, этот вовсе не выглядел ржавым и древним. «Титан» наконец отреагировал на появление неожиданного гостя, реакция его была весьма недружелюбной. Схватив здоровенный обломок стены — «Титан» швырнул его в корабль не хуже опытного игрока в регби. «Валун» полетел со скоростью пушечного ядра, но в нескольких метрах от корабля вдруг резко замедлился, будто завяз в какой-то невидимой паутине. Удар о корпус получился хоть и весомым, но не настолько мощным, как мог бы. Снаряд потерял большую часть своей энергии. Впрочем, заметная вмятина на борту образовалась, а «Титан» уже подхватил следующий валун. Швырять ему было недалеко. Корабль завис всего в паре сотен метров от него. «Так, а вот теперь точно надо валить!» Спрыгивая со стегазавра выкрикнул Стинг. «Когда Годзилла дерется с Мотрой, людишкам лучше не мельтешить под ногами!» Всем выйти из Артара!» — рявкнула, опомнившись Стелла. «Это приказ!» Тон ее не терпел возражений, так что я дал команду на экстренное отключение от игры. Заклинание возврата все равно сейчас не работало. Мы были, мягко говоря, не в безопасной зоне. А в город, к ближайшему мингиру уж точно не вариант. Затикали секунды обратного отчета. Сами мы бросились бежать вдоль стены на восток, в сторону моря поминутно оглядываясь назад на разразившуюся битву титанов. «Осторожно!» — заорал Стинг. «Он, кажется, сейчас снова шарахнет!» И правда. И мир снова замер, сгорбившись и накапливая энергию. Самого удара я не разглядел, потому что в это время улепетывал со всех ног, поглядывая на таймер экстренного выхода. Но отголоски ледяной волны снова долетели до нас за сотни метров, стегнув по спинам обжигающим кнутом холода. От боли я потерял равновесие и, споткнувшись, покатился кубарем по камням. Перед глазами мигали красные цифры. До выхода осталось всего несколько секунд, но я успел поднять голову и взглянуть на запад. Корабль «Алантов» в передней своей части стал белым от слоя льда и инея, Он сильно накренился в воздухе и начал заваливаться прямо на полуразрушенную крепостную стену. «Неужели подбит?» Я приподнялся на руках, в ужасе наблюдая, как огромная летающая посудина все быстрее теряет высоту, и вдруг из носовой ее части прямо в грудь Эмиру ударил ослепительно яркий лиловый луч, даже не луч, широкий поток магического огня, заставивший «Титана» попятиться и едва не завалиться на спину. Луч действовал, будто бур. От «Титана» во все стороны полетели осколки льда и камня. Перед глазами последний раз мигнули нули, и вдруг стало темно и тихо. Еще немного, и в воздухе всплыло системное сообщение. Процедура экстренного отключения от сервера успешно завершена. Выберите вариант дальнейших действий. Выйти в индивидуальный шлюз, переключиться в режим глубокого сна рекомендуется для наиболее мягкого восстановления после сеанса. Завершить сеанс ЭТ. Я уже был отключён от аватара, так что просто плыл в пустоте этаким бестелесным призраком и очень жалел, что сейчас у меня нет тела, потому что хотелось орать от отчаяния, материться, пинать стены или что-нибудь в этом духе. Чуть поразмыслив, я выбрал в меню последний пункт. Как-нибудь в следующей жизни выспимся, а сейчас я должен выяснить, что, черт побери, происходит.